Глава 22. В тускло освещенном помещении воняло ладаном. Не пахло, а именно воняло. Причем концентрация вони заставила голову пойти кругом. Губы белого дыма циркулировали туда-сюда, гоняемые сквозняком. Из тумана послышался стук, сменяемый шарканьем. Тук, стук, стук. А через секунду показался человек, издававший эти звуки. Перекошенный горбун выплыл из дымки, подволакивая ногу, и выставил вперед деревянный посох, в навершие которого красовался человеческий череп. Тук, шш, тук, шш, тук, шш. Луч света, упавший на его лицо, увы, не сделал горбуна краше. Стеклянный глаз, смотрящий куда-то вверх, оторванный кусок нижней губы, из которой сочилась слюна, частокол золотых зубов в стиле айна-не-нане. Ну а руки покрывали сотни синяков в форме укусов. Одет горбун был в черную изорванную рясу, которая едва прикрывала его достоинство, и с лихвой демонстрировала все его уродство. Его голос походил на шипение змеи, а когда он распространился по помещению, Появилось ощущение, что это Ка из мультика про Маугли, и он пришел душить бандерлогов. — Дети мои, у нас кость. Вижу, вижу я грех в твоих глазах. Он приблизился к моему лицу настолько, что его уродливый вставной глаз едва не коснулся моих ресниц. Да, первый грешник. на колени. Выкрикнул он, и толпа, стоящая по периметру комнаты, тут же рухнула на пол, ударяясь головами и рыдая и моля простить их. Мир стал адом из-за таких, как он. Но вы тоже виновны. Вы могли остановить его или наставить на путь истинный. На вам все было равно. Кайтесь! Кайтесь, нечестивые! — Горбун поднял посох вверх, а второй рукой скинул с себя капюшон. "Ну и с кем имею честь?" Казимир Малевич. Усмехнулся я, прижимая рукой рану на плече. "Катищ Матвеевич. Знаешь меня?" прошипел Горбун, входя меня по кругу. Ну, конечно, твои картины просто бомба. Так легко рисуется, что даже пятилетка сможет повторить. «Черный квадрат моя любимая картина. Наказать! на лице горбуна появилась кривая усмешка, и он ткнул в меня пальцем. Из толпы тут же выбежали четыре лба, и, сбив меня с ног, начали прощупывать ребра на прочность. Били, надо сказать, от души. После первых же ударов дыхание перехватило. А к концу процедуру я был готов потерять сознание. Преднимите, презрительно бросил Казимир и продолжил. Нич, ты разговариваешь с мессией. После его слов по храму пронеслось трепетное мессия-мессие. Мессия». Как эхом что возьми. Я послан Богом. Чтобы спасти этот изуродованный мир, спасти его через искупление. Готов ли ты очиститься от греха? Хм. Икс момент. Э, можно вопросик. Казимир посмотрел на меня и снисходительно кивнул. А с чего это они решили, что ты мессия? Собака, ты как с посланником Божьим разговариваешь? Выкрикнул бородач и ударил меня по ребрам-прикладам. прикладом. Все одна, всё нормально, Макар. Он просто слепец и не может разглядеть во мне божественное. Приведите оскверненного! — бросил Казимир, не поворачивая головы. Стоящие у стен женщины мгновенно взвизнули, а мужики начали истово молиться, приговаривая чур меня чур, спаси мися, защити от зла наши грешные души. На улице послышался сдавленный хрип, маты и пыхтения. — Женя, твою мать, держи его крепче, суче ты сын, он меня чуть не цапнул! — Да держи, блядь. О... Господи, прости. Попробуй удержать, он вон какой резвый. Ярик, помоги. Ага, вот так уже полегче. Разъелись народ. С улицы в храм затащили мутанта. Это был скорпион. Хвост вместе с руками жестко прикручен стальной проволокой к телу. Проволоку затянули так сильно, что она полностью скрылась под кровавой пленкой, засохшей поверх нее. Но даже лишившись конечностей, зомби был еще очень силён. мужика удерживали его палками, с помощью которых ловят бездомных собак. Да и это, честно говоря, не особо-то и помогало. Когда зомби хотел рвануть в какую-то из сторон, мужиков непременно тянуло туда. Все назад! Я покажу нечестивому свое величие. Отдал приказ Казимир, отбросил посох, закатал рукав, шагнув вперёд. Одержи дети мои. Ищи веру ничем не сломить. Ни одно зло не сможет коснуться вашей души, ежели вы раскаялись и уверовали. Горбун улыбался, прихрамывая в сторону мутанта. «Боль, это плата за очищение души. И я готов снова отдать эту плату для того, чтобы очистить вас от греха. Господи, прими мой дар. Горбун заорал и протянул предплечье мутанту. Зомби мгновенно вцепился в предложенное угощение и стал рыча трепать Казимира, как тряпичную куклу из стороны в сторону. Казимир пытался бодриться перед паствой, но порой волны боли отражались на его лице. Даже удивительно, как мутант еще не перегрыз его кость. Вот это вот представление продолжалось пару минут. Народ молился, бросая испуганные взгляды на своего спасителя, а меня совершенно не впечатлило увиденное. Этот упырь определенно использовал какой-то навык. В конце концов Казимиру надоело, и он махнул свободной рукой своим подчиненным, которые тут же подлетев вставили в пасть зомби два лома и разжали челюсти. Ожирите! Ожирите чудо Господня! Горбон поднял вверх руку, на которой надлилась новая черная гематома, но вот кожа была цела. Зомби ничего не прокусил. Вы можете присоединиться ко мне и войти в царствие Ебожие и все, что вам нужно это покаяться и искупить свои грехи. Покайтесь! — заорал Казимир, принимая посох от одного из послушников. Горбом прочеликал вдоль стены, дав каждому прихожанину поцеловать свою руку. Когда он шел мимо пары грудастых молодых, он похотливо улыбнулся, а они испуганно отвели взгляд. Ну, все понятно. Получил навык, запудрил местным мозги и стал для них верой и опорой. Не зря говорят: лох не мамонт, не вымбнет, и дураки не кунжут, не рис, их не сеют, они сами растут. В общем, закончив круг почета, он вернулся ко мне. Вижу, ты не впечатлен. Скептически он посмотрел на меня. Конечно, фокус какой-то, причем не особо убедительный. Откуда мне знать, что у зомби зубы не подпилены? А может, это расстовая кукла? усмехнулся я, понимая, что сейчас снова будут бить. Дитя, ты не понял? Меня не может ранить не только зомби, но и никакое оружие. В этом сила божья. Костлявый палец указал вверх, демонстрируя значимость своих слов. Ну да, круто, круто. А ежели тебя никто не может ранить, то на кой хрен столько охраны? Поддел я уродца. Энт не охрана, это моя паства. Моя задача она наставить их на путь истинный. Только так они могут спастись. Ха. А мне так кажется, что ты паразит, который запудрил им мозги и просто живешь за чужой счет. Раскрыбрился я, понимаю, что силы возвращаются. И десяток бросков Гунгнира я всяко осилю. После моих слов толпа зарокотала от гнева, но им пришлось тут же заткнуться, когда горбун цыкнул. Он злобно посмотрел на меня, понимая, что мои слова могут заронить зерно сомнений в головах его паствы. А значит, наилучшим ходом будет заставить уверовать Фому неверующего, Ну, то бишь меня. Вы вы видите? это бесы в нем говорят. Я вижу чистую душу, но ей сложно очиститься от скверды. Скажи, сын мой, почему ты сомневаешься? А сомневаюсь я потому, что мессия не ты, а я. Мои слова эхом разнеслись по храму. Горбун рассмеялся громко, заливисто, ну, как обычно у таких господ бывает. Он ржал так, что слезы аж брызнули из его глаз. отличная шутка! Ты, женте, несерьёзно. От чего же? Еще как серьезно. Ты говоришь, тебя ничто не может ранить. А я говорю, что тоже обладаю таким даром. По толпе прокатился шепот, на который Горбун недовольно покосился, заставив снова всех заткнуться. Ты хочешь сказать, что Бог послал тебя очистить эту землю, как и меня? Нет, Бог послал меня очистить землю от лжепророков вроде тебя. Твои люди видели, что я упал с небес? Это ангелы спустили меня из рая для того, чтобы я навел порядок и избавил верующих от твоей лжи, из-за которой их души будут вечно гореть в аду. Горбун что-то пытался сказать, но я уже завелся и орал на весь храм. Услышьте мой голос, ибо моими устами вещает сам Бог. Убийство тяжкий грех, а вы убиваете тысячи людей по указке этого калеки. Разве святой заставил бы вас лить кровь? Нет. Он был бы добр. К времена нужно принимать тяжёлые решения. Взвесьлну Горбун, пытаясь меня перекричать. Именно так бы и сказал дьявол. Он пытается зло выдать вам за благодетель, очернить все то доброе, что было в ваших душах, и только я смогу вас спасти. Ты говоришь, что Бог защитил тебя от любого зла. Тогда докажи. Один удар нанесу я, а другой удар нанесешь ты или кто-либо из твоих людей. И будем бить до тех пор, пока сила защищающая нас не иссякнет. Моя вера крепка, а твоя? Спросил я, сделав зверское лицо и расплывшись в улыбке. Не На самом-то деле, сложно было не улыбаться, когда толпа за спиной продолжала шептаться несмотря на зырканья Казимира. А на его лице отпечаталась тревога. Этот урод боится, что одураченные им люди перестанут поддерживать а того гляди и отправят на костер. «Тихо — Тиха! фальцетом взвизнул горбун. Вы... как, как вы смеете шептаться за моей спиной? Ревечи летичекаешь, юша, я усомнились силы божьей. Каждому по десять плетей на закате. Он тыкал скрюченной кистью в прячущих взгляды людей, и было понятно, что все, что их здесь удерживает это страх. И бородатые мужики с ружьями, которые действительно уверовали в Горбатова. Ати! Ты... Домой сломить силу Божью? — Ну что ж? Давай. Вазь святой ты, аль просто умаляшонный. Ожри эти ни частицы. Господь одарил меня своим благословением. Мне ничего не страшно. Бей! И Горбун раскинул руки в стороны. А его люди потащили мутанта на улицу. Да. Зрелище, конечно, не для слабонервных. Лучше мутанту не видеть то, что случится далее. Я материализовал копье и со всего размаха швырнул в грудь горбатому. С хрустом Гунгнир смял урода как игрушечного и отбросил в сторону каменной стены. Пролетев с десяток метров, он врезался в нее, издав грохот, прокатившийся по храму, а вместе с ним с потолка посыпалась пыль. После такого он вряд ли бы выжил. Верующие затихли, смотрели на тело, растекшееся по полу. Кто-то тихонько плакал, кто-то молился, а кто-то смотрел на меня, готовясь вонзить клинок в ребра. Я прервал театральную паузу и раскинул руки и сказал: "Господь даровал мне силу сокрушить нечестивца. Вы видели собственными очами, как пал еретик. Еретик, который одурачил вас. Не бойтесь. Бог милостив и справедлив и простит вас, ведь вы не виноваты в том, что лукавый обманул вас. И я улыбнулся как можно более доброжелательно, ну так как будто смотрю на детей. На детей вооруженных ружьями, мечами и прочими колющими и режущими. За спиной послышался кашель. Горбун, опираясь на стену, поднимался с пола. Рёбра, вогнутые в грудину, медленно принимали первоначальную форму. Хм, вот же ж сучонок. У него ещё и регенерация не слабо прокачана. А я-то думал, что только крепкая кожа или что-то наподобие этого. О, шаричи, сирога Я ой, сел. Еж его! Як? Яков, яков! принеси свой топор а спасет ли его шею вера? И Казимир сплюнул на пол и злобно ухмыльнулся.